борис виан у всех мертвых одинаковая кожа глава первая в тот вечер клиентов было не очень много, и оркестр, как всегда в таких случаях им вяло подыгрывал. Мне было все равно чем меньше их приходило, тем лучше. вышибать каждый вечер по нескольку человек со временем становилось все более и более утомительным, а раньше мне это нравилось. Да, нравилось. Мне доставляло удовольствие лупить по всем этим поросячьим рылам. Но за пять лет усердных тренировок этот миролюбивый вид спорта начал мне надоедать, хотя они этого так и не заметили. Не заметили и того, что каждый вечер морды им бил цветной, полукровка. А вначале это меня возбуждало. Женщины, накачавшиеся виски. Я растаскивал этих расфуфыренных по тоскух, по тачкам, а алкоголь бродил по их кишкам. Каждый вечер, неделя за неделей, на протяжении пяти лет. За эту работу Ник платил мне хорошо, потому что я был довольно представительным малым и вышибал их без скандалов и заморочек. Свои сто долларов в неделю я получал. В тот вечер они все вели себя довольно спокойно. Ну, разве что двое шумели в углу. Ничего особенного. Те, что наверху, тоже сидели тихо. Джим дремал за своей стойкой. Наверху у Ника играли. Естественно, мошенничали. При желании можно было и девочек найти. А еще пили. Но пускали туда не всех. Двое в углу, худой тип и усталая блондинка встали, чтобы пойти потанцевать. Пока кроме них никого не было, особых проблем не предвиделось. Но ну, наткнутся они на столы, стукнуться лбами друг от друга, так я усажу их на место. Я потянулся. Джим продолжал дрыхнуть. Трое музыкантов не обращали на это никакого внимания. Я начал машинально поглаживать рукой от ворот смокинга. Дело в том, что меня теперь уже не доставляло удовольствие бить им морды. Я привык. Я стал белым». Когда я понял смысл того, что только что себе сказал, меня аж всего передернуло. Налей мне рюмку, Джим. Вейски? прошептал проснувшийся Джим. Вейски. Чуть-чуть. Я был белым. Женился на белой женщине. У меня был белый ребенок. А отец моей матери работал докером в Сент-Луисе. Докер с такой темной кожей, которая только в кошмарах и снится. Всю свою жизнь я ненавидел белых. Я прятался, я избегал их. Я был похож на них, но тогда они меня пугали. А теперь я уже больше не помнил, что чувствовал когда-то, так как смотрел на мир другими, не-негритянскими глазами. Все изменилось очень медленно и без моего ведома. В тот вечер я почувствовал себя переиначенным, переделанным, изменившимся. Хоть бы они ушли, сказал я Джиму. «Я говорил, потому что мне надо было что-то делать. Мне нужно было слышать свой голос». «Да...» — устало протянул Джим. Он посмотрел на часы. «Еще не время». «Ну и что?» — возразил я. «Хотя бы один раз можно было бы закрыть пораньше. Там их еще много наверху?» «Даже не знаю. Они ведь поднимаются и здесь, и с другой стороны». Танцующая пара только что врезалась в кресло и с шумом рухнула на пол. Женщина села и закрыла лицо руками. Она была растрепана и казалась совершенно отупевшей. Мужчина, улыбающийся ангелочек, так и продолжал лежать, где лежал. «Выведи их», — сказал Джим. «Мы, наконец, сможем от них избавиться. Выставь их отсюда». «Ох...» — вздохнул я. «Потом бы ещё остальных». Я подошел к ним и помог женщине привстать. Мужчину схватил подмышки и поставил на ноги. Он был не тяжёлый. «Очередной чемпион по комнатному бейсболу». «Спасибо, Душка», — поблагодарил он меня. Женщина заплакала. «Не называйте его Душкой», — сказала она. «Душка — это я». «Ну, конечно, Душка», — сказал мужчина. «Может быть, вы поедете к себе?» — предложил я. «Нет», — ответил мужчина. «Хотя... ладно». «Я вас отведу к машине», — сказал я. «Она какого цвета?» Мм. она...» «Там!» — Тип очертил пространство щедрым взмахом руки. «Прекрасно!» — сказал я. «Сейчас найдем. Пошли, ягнятки!» Женщина цеплялась за мою руку. «Вы сильный, да?» — спросила она. «Я сильнее, чем он!» — заявил мужчина. «Я даже не успел подумать о том, что он собирается делать, как он мне врезал кулаком в живот. Этот придурок был скелет скелетом, но дыхание мне перебил. Пойдем, пойдем, сказал я. Я подхватил их обоих под руки и сжал чуть-чуть кобеля. Он сразу позеленел. «Пошли», — продолжал я. «Сейчас спокойненько вернемся домой». «Я не хочу спокойненько», — возразил мужчина. Я сжал посильнее. Он попытался вырваться, но безрезультатно. «Давайте, давайте», — повторил я. «Один раз я точно так же сломал одному господину руку». Я дотащил их до двери и пинком открыл ее. «Какая машина?» — спросил я. «Третья по счету, сказал женщина. «Там...» — она указала на одну из машин с такой же точностью, что и ее муж. Я отсчитал третью машину от первой попавшейся и затолкал их внутрь. «Кто поведет? спросил я. «Она...» — сказал мужчина. Я угадал правильно. Мне оставалось только закрыть дверцу. «Спокойной ночи. Прекрасных снов». «До свидания», — помахал ручкой мужчина. Я вернулся в бар. Там ничего не изменилось. Два клиента вставали, собираясь уходить. Я зевнул. Джим зевнул тоже. «Ну и работа», — сказал он. «Скорей бы Ник спустился», — сказал я. Когда Ник спускался, это означало, что мы закрываемся. Скорее бы», — сказал Джим. Я разговаривал как он. Я был как он. Доказательства? Когда он со мной говорил, он даже не смотрел в мою сторону. А потом я услышал звон колокольчика над стойкой два раза. Я понадобился наверху. «Давай», — прошептал Джим, — «выжми их всех». Я отодвинул плюшевую занавеску, закрывающую вход на лестницу, и, ругаясь, полез наверх. «Господи, ох уж эти суки! Я когда-нибудь смогу вернуться домой вовремя! Моя жена, наверное, уже спала. Кровать, наверное, была теплой и мягкой».